Глава 20. Джимми и гора Смерть доктора Кинга означала, что ты больше не можешь оставаться нейтральным, если ты черный. Особенно если ты чернокожий американец, живущий и работающий в Нью-Йорке. Тем более, если ты Джимми Хендрикс и на каждой улице, по которой ты идешь, братья пристают к тебе. На чьей ты стороне, брат? Ты цветной нигер. Они размахивают мимиографированными копиями, чего мы хотим сейчас брата Бобби Силома и брата Хьюи Ньютона. Или другим лозунгом черных пантер, во что мы верим. У тебя есть 5 долларов на благое дело, брат Джимми? Конечно, у Джимми есть 5 долларов. Он ходил из своего отеля на западной 44-й улице в недавно открывшуюся студию звукозаписи «Рекорд Plant и в конце концов просто переехал туда. Когда наркотики отпускали и давали ему поспать, он отдыхал на мягких диванах в первой студии в Америке, где чувствовал себя как дома. Можешь себе это представить? Джимми создает настоящую музыку души. Музыка души в огне. Музыка души, простирающаяся за пределы неба, без границ. Новые миры за пределами нашего, флиртующие со временем, изменяющая форму пространства, зажигающие звезды. Джимми сейчас в ударе, брат. Предвкушение того, что принесет выход нового альбома, Джимми ощутил в июне, после того, как его отправили обратно в Европу, чтобы заработать денег и выступить в Англии на телешоу «It must be Dusty» с Дасти Спрингфилд. Дасти была красоткой и предпочитала цыпочек. «Это прекрасно, детка». У Дасти нежный голос и доброе сердце, Она пыталась придать своим выступлениям хиповости, исполняя песни Жака Бреля, адаптированные Родом Макуэйном, а еще приглашая Джимми Хендрикса на свое шоу. Дасти представляет Джимми. «Примерно год назад, воскресным вечером, я пошла в театр. В Севил на шафтсбери авеню где он играл Сожент Пеппер с Lonely Heights Club Band, обычно устраивали большие воскресные концерты». На одном из них я увидела трех человек, которые, как мне казалось, издавали лучший звук в мире. Этот чудесный парень на гитаре и такие же замечательные ребята на басу и барабанах. Думаю, что они просто фантастические. Леди и джентльмены, поприветствуйте Джимми Хендрикс Экспириенс! Затем лицо Джимми крупным планом. Большое спасибо, эта песня посвящается Брайану Джонсу. Брайана только что снова арестовали за наркотики, и он снова превратился в плачущее обкуренное месиво. Однако мало кто из хороших людей, зрителей шоу, понимал это. Какой еще Брайан? Музыкальное выступление. Джимми в психоделической рубашке с лепестками, в жилете и серебристых джинсах. Мич без афро. Ноэль все еще растит шевелюру успешно. Крутой Ноэль в серебристой куртке и темных очках, как у шпиона. Они играют Stone Free, звук гитары Джимми идеален, а затем быстрый разговор на камеру с Дасти. Могу я узнать имя вашего парикмахера? Пожалуйста, Ноэль! хихикает Дасти, высмеивая его. Ведь мальчики с длинными волосами выглядят как девочки. Такие шутки все еще хорошо заходят в гетеросексуальной телевизионной аудитории летом 1968 года а потом «Эй, Джим, что нового?» Джимми спокойно. «Мы работаем над нашим LP и только что закончили итальянский тур». «Ну и как? Он наделает шума?» «Ну, знаешь, мы делаем свое дело, чтобы это ни было». «Да, дело, да, здорово. Ну, слушай, сейчас мы должны спеть дуэтом, и ты можешь выбрать любую песню, которую захочешь, при условии, что ты выберешь «Макингберт». «Маленькая шутка по сценарию. Ура, Дасти!» Отлично. Джимми подыгрывает. Профессионал. Я скажу тебе, что мы будем исполнять Мокингберт. Нулевой отклик аудитории студии, когда Джимми начинает играть вступление к Мокингберт. Дасти ухмыляется, сексуально двигаясь. Дасти в большом светловолосом парике, напоминающем улей. Джимми добавляет остроты, демонстрируя свои корни, радостно играет для обывателей в креслах. Затем без перехода и прелюдий сразу к Вуду Чайлд, «Slight Return». Они впервые играют ее где-либо за пределами студии. Четыре минуты чистой ярости Хендрикса, доведенной до внезапной, незапланированной кульминации, когда менеджер сигнализирует ему, чтобы он ушел. Никто не может поверить, что это было спланировано заранее. Разве он не должен играть свой новый сингл или что-то в этом роде? «Да, дело». На следующее утро Джимми просыпается раньше, чем обычно от телефонного звонка. Бобби Кеннеди застрелили в Лос-Анджелесе. Что? Кеннеди в больнице, и все молятся, чтобы он выжил. Но, черт возьми, в парня выстрелили трижды с близкого расстояния, понимаешь? Как? Кеннеди не кинг, и хоть он и белый политик, но все же достаточно близок к его идеям. Чернокожий человек может увидеть закономерность. Бобби не был Малькольмом, доктором Кингом, Али или даже его брат Кеннеди. Бобби был богатым и белым. Почему-то от этого все стало еще хуже, еще наглее и страшнее. Они так поступили со своим? Да, сэр. Джимми должен быть готов. На следующий день он улетает обратно в Нью-Йорк. Он уже собирается сесть в самолет, когда объявляют о смерти Кеннеди. Он прибывает в Нью-Йорк примерно в то же время, что и труп Кеннеди. Тем же вечером Джимми отправляется в Филмор Ист, где играет с Electric Flag, примерно в то же самое время, когда с Бобби прощаются в соборе Святого Патрика в центре Манхэттена. Джимми не пошел смотреть на тело и прощаться. В этом не было необходимости. У него было такое же ощущение, как и у всех остальных. Кеннеди призывал к социальной и расовой справедливости. Многие белые либералы делали то же самое в течение многих лет, Но Бобби ездил с Питером Эдельманом навестить черных издольщиков в Миссисипи и бедных белых в опалачах. Бобби был седьмым сыном, которому пришлось бороться за внимание отца. Будучи сыном богача, он понимал, как все устроено в мире. Бобби собирался баллотироваться в президенты, и вот тогда появились большие пушки. «И кто теперь будет за нами присматривать?» «Никто, чувак. Ты с ума сошел?» Три дня спустя Джимми был в студии Record Plant, где записывал песню «House Burning Down» не из-за Бобби, а из-за того, что случилось после убийства доктора Кинга, когда чернокожие по всей Америке начали поджигать свои собственные кварталы. Джимми впервые в роли воинствующего черного солдата, дымящиеся гитары, боевые барабаны, небесный адский огонь красного цвета, посылающий предупреждения. I said the thrust is straight ahead so don't burn yourself instead try to learn instead of burn hi hey, what i say yeah yeah Сессии для нового альбома начались до выхода Axis ещё в Лондоне в студии Olympic в конце дождливого октября 1967 и продолжились в удивительно мягком преддверии Рождества После всего Джимми погрузился в ненадежную реальность, не зная, как добраться туда, где ему нужно быть, и даже не зная, где он должен быть. Ноэль настаивал, настаивал на том, чтобы включить побольше своих песен. Они поработали над одной из идей Ноэля под названием «Дэнс», но ритм был слишком мрачным для такого названия. Мич хотел петь. Джимми не возражал против того, чтобы кто-то еще иногда пел. Он ненавидел свой собственный голос но готового текста не было, и в конце концов песню спас Джимми, превративший ее в хороший, но не слишком примечательный инструментальный трек, которому он дал новое шутливое название «Cat Talking To Me». Митч получил шанс спеть на другой песне под названием «Dream». У Митча был приятный голос для барабанщика, но песня была еще одной пустышкой. Позже Джимми взял свой риф и сделал из него более грубую вещь под названием «Easy Райда. Единственным сочиненным не Джимми Дема, которое вошло в финальный альбом, была песня Ноэля «Little Miss Strange», которая была всего лишь версией песни, которую Джимми разрешил ему записать на Эксис «She's so fine». Это был Ноэль с его клише психоделического дьявола, оживленный дополнительными всплесками мелодии Джимми. Честно наблюдал за первыми сессиями, высматривал «Новых овец» в волчьей шкуре калибра поп-рок хитов транзисторного радио, Но Джимми теперь с этим не соглашался. Он хотел работать с инженером Эдди Крамером, который потакал его страсти к экспериментальным звукам. «Олимпик» была бывшим кинотеатром с подвесным полом. Они записывались на четырехдорожечный аналоговый магнитофон. Трюк Эдди состоял в том, чтобы записать барабаны в стерео с басом и ритм-гитарой, а затем свести эти дорожки в две на втором магнитофоне, так что Джимми мог продолжать добавлять дорожки находить нужное звучание, сохраняя при этом стереоэффект. Чес уже начал ощущать отстраненность. Некоторые треки из «I Experience были записаны в студии «Олимпик» с участием Эдди, и почти весь «Эксис» был сделан там. Джимми чувствовал себя здесь как дома, и ему не нужно было, чтобы Чес направлял его. Он был погружен в «Сержант Пепперс», «The Mothers», «Заппы», «Дизрэйли Джирс», особенно его захватила духовность «Джон Весли Хардинг», первого альбома Дилана за два года. Он получился совершенно не похож на Blond on Blond и оказался совершенно не тем, что кто-то вроде Чеса посоветовал бы Дилану записать. Но для Джимми музыка была так правдива, так скупа и все же безгранично, она ясно указывала ему правильное направление. Он больше всего на свете хотел сделать что-то свое, что-то, что могло бы однажды сравниться с этим, хотя бы немного. Джимми не мог поверить, что Дилан действительно записал пластинку меньше, чем за 12 часов, в то время как он тратил студийное время, суетясь над одной из скучных рутинных песен Ноэля. Во время одной из первых сессий в «Олимпик», когда все еще возятся с песней Ноэля, Джимми пробует сделать версию «I dream it, I saw St. Augustine Дилана. Но, кажется, для Дилана она слишком личная. Джимми любит мелодию, глубину мечты, которую описывает Дилан но обнаруживает, что не может петь ее убедительно. То, о чем говорит Дилан, слишком интимно. Расстроенный, он переходит к следующему треку альбома «All Along the Watchtower». Джимми отождествляет себя с первыми строками о поиске выхода отсюда, но там слишком много путаницы, я не могу получить облегчение. Ноэль, расстроенный тем, что Джимми перестал работать над его песнями, идет в паб. «Ничего необычного на самом деле». Джимми облегченно вздохнул, когда его оставили в покое, и сам стал играть на бас-гитаре. А затем пригласил своего нового друга Дейва Мейсона из Traffic подыграть ему на акустической гитаре. Меч импровизирует, следуя за поездом. Где-то поздно ночью приходит Брайан Джонс, садится за рояль, предлагает добавить красок. Джимми с улыбкой кивает, но Брайан так накурен, что не может заставить свои пальцы шевелиться. В конце концов Джимми уговаривает Эдди Крамера увести Брайана. Джимми заканчивает трек, напевая слова и импровизируя там, где он не понимает, что поет Дилан. Звучит хорошо. Достаточно сильно отличается от оригинала. Джимми напевал ее на следующий день. Отличный знак. Когда он сидел за столом в доме Ноэля в Фолкстоне на Рождество, 22 день рождения Ноэля. Джимми был уверен, что Новый Год ознаменует новый способ делать музыку, которую он хотел делать. Нахуй Чеса, нахуй все, что Ноэль или Мич хотели, и нахуй всех, кто встанет на его пути. Тусуясь на следующий вечер у фотографа Брюса Флеминга, он играл Дилана и поразил Брюса, его жену и их друзей своей страстью к приключениям. «Мы много говорили», — вспоминал позже Брюс. «Архитектура, живопись, все такое». Он был увлечен всем на свете. Джимми купался в том уважении, которое теперь выказывали ему все эти образованные белые парни. Джимми, по словам Брюса, был очень радикальным в своих взглядах и идеях, очень оригинальным мыслителем. Джимми тоже начал это понимать. Но почему Чес не видит этого и не позволяет ему отойти от привычной музыки? Менее радикальным и оригинальным был быстро растущий аппетит Джимми не только к кислоте, но и к спидам, к кокаину, и, приближаясь к нему по улице, черная шляпа наклонилась, отбрасывая на лицо глубокую тень героину. Вернувшись в студию в последние пару дней декабря, Джимми нашел новый путь в музыкальном эскизе, который он назвал «Have you ever been?» «To Electric Lady Land. На первый взгляд это была самая безупречно написанная R&B-песня, которую когда-либо создавал Джимми, такая же медленная и соблазнительная, как «I can't stay away from you» от «The Impressions», чей сингл он купил в тот год в Америке и в то же время настолько вызывающе странная, насколько это было возможно без того, чтобы Чес поднял красный флаг. Развернутая в обратном направлении гитарная партия, замедленные барабаны, изменчивый фрагмент сна, населенный черно-белыми ангелами, с распростертыми крыльями, верхом на том же волшебном ковре, о котором он впервые пел в Spanish Castle Magic. Только там это было путешествие в свободном падении, здесь же что-то возвышенное, небесное. Джимми напевал фальцетом «Right over the Love Field sea». Другой трек, который Джимми записал в «Олимпик», был почти бальзамом для души Чеса. Этакий двухминутный поп с гитарами и байкерским припевом, на котором специализировались The Animals. Кросстаун Трафик. Джимми развлекался воспроизведением своего гитарного рифа на расческе, завернутой в папиросную бумагу, самодельную казу. Блядь, чувак, ты не увидишь Клэптона, который подыгрывает своей гитаре, дуя через гребень. Заппа использует казу в фрик Out, Конечно, но здесь... Погоди минутку. Это было красиво, эффектно и коротко. Звездная рок-песня, записанная оригинальным трио, и определенно возможный хит. В тот вечер Чес вернулся домой чертовски счастливым. Чес не обратил внимания на тексты Джимми о какой-то мимолетной страсти со следами шин на ее спине, шрамами от других любовников, следы от иголок. О каких грехах большого города мы говорим? Потом Джимми возвращается в тур. Швеция, Дания, снова Швеция, Лондон в середине января. Еще три долгих ночи в студии. Чес курит одну за другой за столом. Потом одна ночь в Париже, где Эрик и The Animals приводят в восторг публику. На следующий день он вылетел обратно в Нью-Йорк, готовый к двухмесячному турне по США. Джимми сделал его от побережья до побережья, дав 68 концертов за 65 дней. Даже в так называемые «Свободные вечера» Джимми ходил по клубам, тусуясь с девицами на одну ночь, на один час, с дилерами и их друзьями. Джимми выигрывает премию «Великие огненные шары» журнала Rolling Stone. Джимми получает награду «Лучший музыкант мира» от журнала «Disc and Music Echo» в Лондоне, о чем ему рассказывают непосредственно перед выходом на сцену в Вилл Роджерс Аудиториум в Форт Уэрте, штат Техас. Ему напоминают, что такое Disc and Music Echo. Джимми, вернувшись на сцену в Нью-Йорке двумя ночами позже, джеммил с чуваками из Electric Flag, Майком Блумфилдом и Бадди Майлзом и парой английских котов из Soft Machine. Там были The Tremulous. The Tremulous, ты, блядь, представляешь? Silence is golden. Вот это было время. В конце апреля, когда он готов снова начать запись, на этот раз в недавно открытой студии Record Plant Джимми находится в новом измерении. Джимми освобождается за работой в студии с ее возмутительным диапазоном огромных колонок Тенной, подвешенных на цепях к потолку, издающих звуки громче, чем все, что кто-либо когда-либо слышал даже на сцене. Джимми начинает по-настоящему летать. «Там есть некоторые очень личные вещи», цитирует пресса слова Джимми о Burning of the Midnight Lamp, треке, который был выпущен в Британии в качестве сингла 9 месяцев назад, но попал только на 18-е место в чартах. Первый хит Джимми, не вошедший в топ-10. А ведь Чес предупреждал его, что это произойдет, если он слишком далеко зайдет на пути к так называемым инновациям и экспериментам. Педали «Вах-вах», «Поза я странный артист» и пытается продать это длинноволосым подросткам хиппи как новую сенсационную музыку. Джимми закатил глаза, уже решив, что это все равно войдет в новый альбом. «Думаю, что каждый может понять чувство, когда вы путешествуете, но независимо от адреса нет места, которое вы можете назвать домом», — продолжает он. «Ощущение человека в маленьком старом доме посреди пустыни, где он зажигает ночник. Вы не думаете, что все творчество было личным, но это да». ЧЕС «Ёбаный клавесин! Зачем тебе, блядь, клавесин?» Студия была переполнена людьми, людьми Джимми. Ноэль жалуется, что ему некуда сесть. «Да, но кто ты такой, старик?» — спрашивает один заметно обкуренный чувак. «Я, блядь, басист!» — хмурится Ноэль. Но все равно никто не шевелится. Какая-то цыпочка в пареке. Я отсосала у него в такси. Какая-то голова с бородой и в бусах. «Я занимаюсь только крутой херней!» «И Джимми любит громко!» Джимми воркует над одним из первых 12-дорожечных магнитофонов «Скалли». «Это будущее!» Приказывает технической команде перенести уже записанные дорожки в «Олимпик» на 4 дорожки «Скалли» в «Рекорд Плент. Это даст Джимми еще целых 8 дорожек для творчества. Разум шумом вырывался из-под контроля в этом мире возможностей. По мере того, как дни на студии превращаются в недели, а затем и месяцы, прибывает еще более новая аппаратура — шестнадцатидорожечная машина Ampex, на которую Джимми просит перевести записи, дает ему еще четыре дорожки для развлечений. Джимми погружается в работу. Гармоничные гитарные рифы, реверс записей, бесконечные наложения партий и дорожек друг на друга. Инструменты и голоса переплетаются, транспортируются, трансмагрифицируются, преобразуются в энергию. Чес, пытаясь избежать проблем, постепенно терял самообладание. Его терпение практически лопнуло. Наконец, после 42 дублей «Джипси Айс» Джимми удвоил, затем утроил, затем увеличил в четверо гитару и вокал. Совершенство в доли секунды. «Давайте сделаем это снова. Снова! Давайте сделаем это снова!» «Хорошо! Это было почти идеально! Давайте сделаем это снова! Снова!» «Хорошо, это было почти идеально». Чес сорвался со своего места. Лицо его было красным и опухшим. От него веяло раздражением. «Я больше не могу этого выносить. Позови, когда ты, блядь, закончишь. Я пойду спать». Джимми смотрит вслед Чесу, пока тот стремительно покидает комнату. Джимми это не беспокоит. Ему уже все равно. Англия была первым шагом, чувак. Она дала Джимми выход и вход. Он был благодарен Чесу за это. Но Лондон — это не Нью-Йорк. Англия — это еще не все. Теперь Джимми был дома, наконец-то стал главным. Он заслужил это право. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Джимми не спал три ночи подряд. Джимми не спал пять ночей подряд. Джимми принимал спиды, нюхал кокаин, курил косяки, глотал пригоршни кислоты. Никакого эффекта. Джимми вернулся домой в Нью-Йорк впервые с тех пор, как стал известным. Джимми в окружении звездных чуваков высшей лиги. Джимми теперь у руля, брат, берегись. Совладелец звукозаписывающей студии Крис Стоун вспоминал эту сцену 30 лет спустя. Если я заходил в комнату, то всегда заставал Хендрикса у пульта, уставившегося на мониторы, выжимая из момента все, что можно, и наслаждаясь каждой секундой. У этого человека была такая сила, какой не было ни у кого другого. Он был похож на робота, когда дело касалось работы. Он не сдавался. А потом, когда он уже ничего не мог слышать, просто останавливался. Потому что он слушал все невероятно громко. Сидя в постели и покуривая в перерывах между ночами в студии, Джимми записывал все, что приходило ему в голову. НЛО теории, мифология, астрология, нумерология, все эти цвета звуков, ослепляющее зрелище закрытых звезд, исследование межпространства между наукой и природой, астральные путешествия, реинкарнация, параллельные измерения. Он видел картину в целом, теперь ему все ясно. И он безумно смеялся. Плакал, когда наступают отходники, улыбался со слезами на глазах, выл. Сейчас он в бешенстве от Ноэля и даже от Митча, когда их бесконечное нытье касается и его. Обдалбывается перед теленовостями, кронкает с влажными глазами и вытянутой собачьей мордой, говорит о наступлении во Вьетнаме, о количестве трупов, о невозможности выиграть войну. В гетто тявкают по углам о подъеме движения «Власть черным», о студенческом бунте, о заговоре Бобби Кеннеди, о заговоре МЛК о человеке, пришедшем за твоей черной задницей. Чертов Никсон, чувак. Этот чертова свинья Никсон будет президентом. Ты веришь в это дерьмо, чувак? А теперь еще какое-то новое дерьмо. Эд Чалпин и его адвокаты вернулись с большим размахом, добились судебных приказов, чтобы остановить выпуск пластинок Джимми, искали деньги и признание, принесли ксерокопии старых контрактов с подписью Джимми прямо Майку Джеффри. Майк в гневе. Не видя выхода, переносит свои дела в Нью-Йорк, чтобы быть с Джимми и заодно избежать неоплаченной арендной платы и ободранной мебели лондонского офиса. Чес потерял контроль и заявил, что больше не хочет работать с Джимми, предложив свою долю Майку за 300 тысяч долларов. Чес зашел так далеко, что обвинил Майка и Джимми в том, что они стали кислотными приятелями после того, как Джимми дал понять, что предпочитает остаться с Майком, а не стелиться перед Чесом его оскорбленными чувствами и потребностью контролировать музыку, пока Джимми занят изобретением новых языков. Из-за стресса волосы чеса выпадали клоками. Майк всегда на шаг впереди, выталкивает Джимми обратно в тур ради денег. Джимми жалуется, что он еще не закончил альбом. Джимми решил, что это будет двойной альбом. Майк смеется над этим. Джимми слишком напуган, чтобы перестать работать. Он вернулся из тура и привел с собой людей, чтобы они помогли ему закончить альбом. Старые друзья, такие как 20-летний барабанщик Бадди Майлз, круто зажигающий в Electric Flag, которого Джимми знал со времен, когда они делили заработок с Ink Spots и Уилсоном Пикетом. Однажды Бадди заглянул вместе с Джимми на студию после джема в Seen, и они придумали крутой фанковый ритм для Rainy Day, Dream Away и Still Raining, Still Dreaming. На самом деле это был единый длинный импровизированный трек. Похожая партия органа Хаммонда звучит в Testify записи Джимми Siceless Brothers 1964 года. И свели центральную часть эпического 13-минутного научно-фантастического трипа 1983. «A Merman I Should Turn To Be» Джимми и Кэти реинкарнировали как подводные любовники в будущем в 1983-м, которое невозможно себе представить наяву, за пределами снов от серебристо-голубого до кроваво-красного цвета. Новые друзья, такие как Эл Купер, 24-летний парень, который играл с обожаемым Джимми Диланом на Like a Rolling Stone и Blonde on Blonde, И теперь Джимми привлек его, чтобы записать утреннюю Jing джангл партию фортепиано для Long Hot Summer Night, завуалированной диссертацией о горячих событиях, разворачивающихся тем летом на улицах от Ханоя до Нью-Йорка. Джимми играл на всех остальных инструментах, за исключением барабанов Митча, и даже исполнял высокий сладкозвучный бэк-вокал на нескольких дорожках. «Will everybody's on fire, but it's a snowing in a cold blizzard» Дальше по коридору обнаружены совершенно неизвестные музыканты из группы под названием The Surfs, которые теперь превращаются в сайдменов Джимми Хендрикса, органист Майк Финниган, Белый, Никотиновые усы, играет на b 3 Буги. Саксофонист Фредди Смит. Черный лиричный, смелый. Конго Ларри Фаусет, черный, высокий, быстрый. Как-то в два часа ночи Джимми вернулся в студию, таща за собой Стива Уинвуда и Дэйва Мейсона из «Трафик», Джека Кэссиди из «Джефферсон Airplane» и еще пару дюжин хороших, милых парней из «The Scene», которые были готовы продолжать творить. «The Airplane» были в городе и участвовали в телепередаче. «Трафик» устроили подпольный концерт в подвале клуба. Итак, мы все отправились туда, когда закрылся клуб. Он работал над парой песен. «Мы провели там почти всю ночь. В кабинке звукозаписи было, вероятно, человек 30», вспоминал Кэссиди 30 лет спустя. Там же присутствовал джазовый гитарист Ларри Кориелл, известный как Белый Хендрикс. Там полно было всяких людей, которые просто развлекались. Было уже далеко за полночь, 6 или 7 утра, когда Джимми почувствовал новый прилив сил, предложил им записать блюз. Пленка крутилась, пленки всегда крутились в студии. Так и должно было быть, иначе ничего бы не получилось. Джимми под кайфом делал пафосное вступление в «Catfish Blues», риф Мэди Уотерса, который сам по себе является переделкой более ранней песни Мадди «Rollin Стоун, который Джимми периодически исполнял в прошлом году и смотрел, как белые парни начинали двигаться, когда он превращал глубокий траурный блюз Мадди в пылающий погребальный костер. Джимми чувствовал все еще более глубоко – Произнося слова, которые вспыхивали огнем в его сознании. Well, I'm a chili. Lord, I'm a chili. Группа Мич Джек Стив зажигалась его огнем. Well, the night I was born, Lord, I swear, the moon turned a fire red. Они играют без остановки, без единого колебания в течение 15 минут, медленно, зловеще, накаленно. Сильный гром, кровавый дождь, идущий сквозь огонь. Американский черный спиричуэл времен космической гонки. Сама блюзмы на большого города смешивается с индейской эзотерикой. Главный герой, ковбой 20 века, родился от цыганки с третьим глазом, инопланетный африканский шаман, ночной инкуб, мистический вокал Джимми. «I make love to you in your sleep. Lord now you feel no pain, cause I'm a million miles away. Это были не просто выплеснутые мысли, сказал Джимми, когда последующие отзывы, казалось, наводили на мысль, что он был скорее проводником, чем астральным посланником. Всё, что ты там слышишь, что-то дозначит. Да И боги занимались любовью, пространственно временные облака барабанов, голоса горных божеств, шепчущие сладкие воспоминания. Ниже вкусный R&B Эрла Кинга. «Камон!» Пат 1. Джимми наконец-то просто веселится. Эхо прошлых ночей, дешевые галстуки бабочки с клипсами, белые чуваки танцуют, а потом трахаются на заднем сиденье автобуса или в холле, или просто на заднем дворе, пока папа не видит. Еще одно внеземное разрозненное творение. «Moon turns the tides, gently gently away» волнообразное море с улыбающимися русалками, проводник к новым горизонтам. Джимми говорит, что путешествие кончается... покоем? Даже в 1968 году, когда кровь Бобби и Лютера все еще загрязняет улицы Америки, с Никсоном, парящим в воздухе, как стервятник, с Чесом, опустившимся на землю, и Майком Джеффри, заполнившим все пространство, и Ноэлем, сытым по горло и взбунтовавшимся, и девушками, дамами, цыпочками, идущими по его следу. Нет, это путешествие заканчивается вот так. Сотрясающие небеса бурей Вуду child Слайт Джимми в регалиях Бога Грома, в полном облачении чародействующего черного Иисуса. Джимми питается планетами и испражняется звездами. Когда он бросает свой самый смертоносный вызывающий риф, слова срываются с его каменного лица, как священные скрижали огня. Позже Джимми говорил тихо изо всех сил, стараясь объяснить. Повседневный пыльный мир, в котором мы живем, по сравнению с духовным миром, подобен паразиту, по сравнению с океаном. Репортер понимающе кивает: Ага. А океан это самое большое живое существо, о котором ты знаешь. Музыка льется прямо из воздуха. «Вот почему я могу соединиться с духом, и когда люди входят в состояние естественной эйфории, они видят яснее, чувствуют вещи по-другому, не думают о боли и мести». «Да, я понял», — сказал репортер, а потом ушел в небытие, чтобы написать свою маленькую статью. Однако настоящая расплата, настоящий знак грядущего апокалипсиса проявляется в его почти экспромтном кавере шедевра Дилана «All along the Tower Острый риф, продуваемый ветром ритм, сгущающаяся ночь. Джимми рисует во всех красках, которые Дилан намеренно убрал из своего оригинала. Добавив немного гнева, он фактически заставил Дилона переосмыслить свой собственный подход до такой степени, что Дилан с тех пор всегда будет исполнять свою песню как Джимми Хендрикс, который продемонстрировал, как это нужно делать. Джимми совершенно не знал о библейских отсылках в тексте или о том, что Дилан играл с головами людей, потому что он был Бобом Диланом, и в 1967 году он мог делать все, что ему заблагорассудится. И люди простили бы его за это, или как Джимми нашли бы свои собственные новые смыслы и не ошиблись бы в этом. Эллиптическая лирика Дилана – это сильное эхо книги пророка Исаии, глава 21, стихи с 5 по 9 в которых говорится «Приготовьте стол, бодрствуйте на сторожевой башне, ешьте, пейте, встаньте, князья, и приготовьте щит, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь дозорного, пусть он докладывает то, что видит». И он увидел колесницу с парой всадников, колесницу ослов и колесницу верблюдов, и он слушал усердно, с большим вниманием. «И вот, вот идет колесница человеческая с парой всадников». И он сказал в ответ, «Вавилон пал, пал, и все изваяния богов его он разбил до основания». Или как это было у Бобби и теперь у Джимми. «All along the watchtower, princess kept the view, while I the woman come went, barefoot servants too. Outside in the cold distance a wildcat did grow, two riders we approaching, the wind began to haul». И теперь приближаются два всадника. Быстро.